И дело выходило далеко за рамки моих семейных неурядиц. Любой мужчина, каждая женщина связаны с некой энергией. Многие именуют ее любовью. А на самом деле это тот первый элемент, из которого и была создана Вселенная. Управлять этой энергией нельзя. Это она мягко управляет нами. Это в ней пребывает все, чему учит нас бытие. А захочешь использовать ее в своих целях, останешься ни с чем и ждут тебя горчайшее разочарование, обманутые ожидания, безнадежность, ибо энергия — это вольная дика. До гробовой доски твердим, что любили когда-то кого-то или что-то, а на самом деле мы всего лишь страдаем, и потому страдаем, что вместо того, чтобы воспринять ее силу, пытаемся ослабить ее, довольствуясь иллюзией жизни. И чем больше я думаю об этом, тем слабее становится Заир, и тем ближе подхожу я к обретению самого себя». Я готовлю себя к упорной работе, которая потребует от меня размышлений долгих и уединенных. Несчастный случай помог мне понять. Не надо искусственно приближать то, для чего еще не настало время сшивать. Я вспомнил слова доктора Луи. «После такой травмы человек может умереть в любую минуту. А если так и произойдет? Если через 10 минут мое сердце остановится?» Когда сиделка принесла в палату ужин, я осведомился вы уже задумывались о своих похоронах успокойтесь отвечала она вы вне опасности и выглядите гораздо лучше а я и не беспокоюсь и знаю что выживу некий голос известил меня об этом я намеренно упомянул про голос желая немного спровоцировать ее сиделка взглянула на меня с подозрением подумав вероятно что надо бы провести новые исследования и удостовериться что мозг пациента не пострадал Знаю, что выживу, проживу еще день, еще год, еще лет 30 или 40. Но когда-нибудь, несмотря на все достижения науки, покину этот мир. И меня похоронят. Я думаю об этом уже сейчас и хотел узнать, случалось ли вам задумываться о своих похоронах. Нет, никогда. Но больше всего меня страшит мысль о том, что когда-нибудь все кончится. Хочешь или не хочешь, соглашаешься или возражаешь, но это реальность, и от нее не уйти. Вы не против, если мы еще немного поговорим на эту тему? «Меня ждут больные», — сказала она, поставила ужин на стол и торопливо вышла, почти выбежала из палаты. Нет, она спасалась бегством не от меня, а от моих слов. Что ж, если сиделка не желает обсуждать со мной сей предмет, придется поразмышлять о нем в одиночестве. Я вспомнил строчки выученного еще в детстве стихотворения. «Когда она придет незваной гостьей, быть может, испугаюсь я». А может, с улыбкою скажу, был день хорош, и значит, может, ночь спуститься. Ведь поле вспахано, и стол накрыт, и в доме прибрано, и все на месте. Да, я бы хотел, чтобы это так и было. Все на месте, всему свое место. А какие слова выбьют на моей надгробной плите? И Эстер, и я написали завещание, мы оба предпочли кремацию. Мой прах я попросил развеять по ветру над местечком Сибрейра, что на пути Сантьяго. «Эстер свой над морем. Стало быть, никакой плиты и не будет. Но все же, какие слова могли бы стать моей эпитафией? Пожалуй, вот эти. Смерть застала его в живых». Может прозвучать бессмыслицей, но я знаю очень многих людей, которые перестали жить, хоть и продолжали работать, обедать, вращаться в обществе. Но все это они делали машинально, не постигая, что каждый новый день несет с собой магию не чувствуя, что иногда следует остановиться и задуматься о чуде жизни, не понимая, что уже через мгновение ты можешь исчезнуть с лица земли. Да, бесполезно было объяснять все это сиделке. И прежде всего потому, что забрать посуду пришла не она, а другая, которая, вероятно, по распоряжению врачей, сразу взяла со мной очень жесткий тон. Она спросила, помню ли я, как меня зовут, какой нынче год, как фамилия президента США. Да и все прочие ее вопросы были из разряда тех, которые задают людям в том случае, когда хотят удостовериться, что они не слабоумные. И все потому, что я поинтересовался тем, о чем стоило бы думать каждому. Вы уже задумывались о своих похоронах. Вы знаете, что рано или поздно умрете. В ту ночь я уснул с улыбкой. Заир исчезал. Эстер возвращалась, и если не суждено мне будет дожить до утра, то несмотря на все, что происходило в моей жизни, несмотря на все мои неудачи и поражения, несмотря на потерю любимой, на все несправедливости, которым подвергался я и подвергал других, я прибуду живым до последней минуты и с полной уверенностью смогу утверждать, был день хорош, и значит, может ночь спуститься.